Глава 36. Ножики и зверушки. Из-за суматохи, вызванной письмом доброго пастыря и внезапно возникших срочных дел, совещание началось на 45 минут позже. Пересмотрели повестку, подали пережженный кофе. Они уселись в стандартном кабинете для совещаний. Без окон. На одной стене пробковая доска для объявлений, на другой примыкающий глянцевая белая доска для записей. Лампы горели ярко и одновременно уныло. Это напоминало зловещий офис Пола Мелани. Большую часть кабинета занимал прямоугольный стол с шестью стульями. В углу стоял маленький столик с алюминиевым кофейником, пластиковыми чашками и ложками, сухим молоком и почти пустой коробкой с пакетиками сахара. В таких кабинетах Гурни провел бесчисленное количество часов и всегда испытывал только одно чувство. Как только он входил в такое помещение, ему сразу же хотелось выйти. С одной стороны стола сидели Дейкер, Траут и Холденфилд. С другой — Клек, Баллард и Гурни. Как будто специально для конфронтации. На стол перед каждым участником Баллард положила ксерокопию нового послания доброго пастыря, и каждый прочел его несколько раз. Перед самой Баллард, помимо того, лежала толстая папка с бумагами, и сверху, к удивлению Горни, был список вопросов, которые он ей послал. Баллард сидела прямо напротив Траута. Тот сложил руки перед собой. «Прежде всего, благодарю вас за приезд», — сказала она. «Помимо того, что нам необходимо обсудить новое послание, отправленное предположительно добрым пастором, есть ли еще какие-нибудь приоритетные вопросы, о которых вы хотели бы сказать в самом начале совещания?» Траут вежливо улыбнулся и развел руками в жесте уважения. «Это ваша территория, лейтенант. Я здесь для того, чтобы слушать». Потом он метнул уже не столь любезный взгляд на горник. Единственное, что меня беспокоит, это присутствие на вашем внутреннем совещании участника, статус которого не проверен. Баллард скорчил непонимающую гримасу. «Не проверен?» Траут снова вежливо улыбнулся. «Разрешите мне пояснить. Я сейчас говорю не о прошлой широко известной карьере мистера Гурни в правоохранительных органах но о неустановленном характере его связей с лицами, в отношении которых может вестись расследование. «Вы имеете в виду Ким Курасон?» «И её бывшего бойфренда. Взять хотя бы тех двоих, о которых мне известно». «Интересно, что он откуда-то знает про Миза», — подумал Гурни. «У него могло быть два источника — Шиф в Сиракьюсе и Крамден, следователь по поджогам, который допрашивал Ким об угрозах и врагах. Или же Траут мог начать как-то иначе следить за кем? Но зачем? Еще одно проявление его мании все контролировать одержимость круговой обороны своих позиций. Баллард задумчиво кивала, поглядывая на чистую белую доску. Ваше беспокойство вполне разумно. Моя собственная позиция менее разумна, скорее эмоциональна. У меня есть чувство, что преступник пытается устранить Дэйва Горни из этого дела поэтому я и хочу его к этому делу привлечь». Внезапно лицо ее посуровило, а в голосе послышались стальные нотки. «Понимаете, если преступник против чего-то, то я за это. Кроме того, я хочу сразу договориться, что мы исходим из презумпции порядочности, порядочности каждого из присутствующих в этой комнате». Траут откинулся на спинку стула. «Не поймите меня неправильно. Я не сомневаюсь ни в чьей порядочности». Простите, если неверно поняла. Только что вы говорили про характер связей. Для меня это словосочетание имеет определенную коннотацию. Но давайте не будем в этом ввязываться еще, не начав разговора. Я бы предложила сначала обсудить, что нам известно об убийстве Блум, а затем обсудить письмо, полученное сегодня утром, и то, как соотносится нынешнее убийство с убийствами, совершенными весной 2000 года. И, разумеется, вопрос разделения полномочий добавил Траут. «Разумеется. Но этот вопрос мы можем обсуждать, лишь имея на руках факты. Итак, сначала факты». Гурни слегка улыбнулся. Лейтенант оказалась поразительно сильной, умной, находчивой и практичной в нужных пропорциях. Она продолжала. «Некоторые из вас, возможно, уже видели детальный отчет номер три информационной службы, который мы опубликовали вчера вечером». «На тот случай, если вы его не видели, я приготовила копии». Она достала из папки распечатки и раздала их присутствующим. Гурни быстро пробежал глазами текст. Это был краткий обзор вещественных доказательств, обнаруженных на месте преступления и предварительных выводов следствия. Ему было приятно, что в отчете отметили его догадки и что и товарищи нахмурились. Дав участникам время осмыслить информацию, Баллард перечислил основные пункты и спросил, есть ли вопросы. Траут держал в руках свою копию отчета. Какое значение вы придаете этой путанице? Где именно припарковался убийца? Я думаю, здесь следует говорить не о путанице, а о преднамеренном обмане. Называйте как хотите. Я спрашиваю, что это значит. «Само по себе это значит немного, разве что указывает на определенную степень предосторожности. Но вместе с сообщением в Фейсбуке это, на мой взгляд, свидетельствует о попытке создать ложную версию происходящего. Как и то, что тело переместили из комнаты наверху, где произошло убийство, в прихожую, где его и нашли». Траут приподнял бровь. На ковровом покрытии на лестнице обнаружены микроскопически отмеченные от ее каблуков, которые могли остаться, если ее тащили, объяснила Баллард. Так что нас пытаются навести на версию, весьма не похожую на реальное положение дел. Тут впервые подала голос Холденфилд. Зачем? Баллард улыбнулась, как улыбается учитель, когда ученик задает правильный вопрос. Ну, если бы мы проглотили наживку? что убийца припарковался на подъездной дорожке, постучал в парадную дверь и прикончил жертву, как только она ее открыла, мы бы в итоге поверили и в то, что сообщение в Фейсбуке написала жертва, и что все в этом сообщении правда, включая описание машины, и что, вероятно, она не была знакома с убийцей. Холденфилд, казалось, искренне заинтересовалась. «Почему не была знакома?» «Здесь два довода». Во-первых, из ее поста понятно, что она не узнала машину. Во-вторых, положение, в котором нашли тело, вводит в заблуждение и наводит на мысль, что она не пустила убийцу внутрь, хотя на самом деле мы знаем, что пустила. «Маловато доказательств по обоим пунктам», — сказал Траут. «У нас есть доказательства, что он был в доме и что он пытался заставить нас поверить, что не был. У него могли быть разные мотивы, но в частности и в большой степени желание скрыть тот факт, что жертва его знала и пригласила войти. Траут, казалось, был изумлен. «Вы утверждаете, что Рут Блум была лично знакома с добрым пастором? «Я утверждаю, что некоторые детали, обнаруженные на месте преступления, заставляют нас всерьез рассматривать такую возможность». Траут взглянул на Дейкера. Тот пожал плечами, словно показывая, что все это совершенно неважные детали. Потом перевел взгляд на Холденфилд. Та, похоже, наоборот считала, что эти детали очень важны. Баллард откинулась на спинку стула и, выждав немного, добавила. «Ложный сценарий, в который пытался заставить нас поверить добрый пастырь, когда убил Рут Блум, заставил меня задуматься о его первых убийствах». «Задуматься?» — встрепенулся Траут. «О чем же?» «Задуматься о том, не пытался ли он и тогда всех обманывать. Что вы думаете, агент Траут?» Слова Баллард стали очередной сенсацией. Ничего нового в них, конечно, не было. Гурни твердил об этом уже неделю, а Клинтер уже десяток лет. Но впервые эти слова произнес не чужак, а следователь при исполнении, имеющий законное право вести дело. Она предлагала Трауту прекратить настаивать на том, что вся суть дела выражена в манифесте и профиле преступника. Неудивительно, что он ушел от ответа и съязвил. «Вы сказали о важности фактов. Я бы хотел узнать больше фактов, прежде чем делать выводы. Я не рвусь пересматривать самое исследованное дело в современной криминологии всего лишь потому, что кто-то пытался нас одурачить и не там припарковал машину». Его сарказм был ошибкой. Горни понял это потому, как у Баллард напряглась челюсть и как она лишних две секунды смотрела на траута. Затем она взяла свою распечатку с вопросами Горни. Поскольку вы, ребята ФБР, в основном и занимались расследованием, я надеюсь, что вы проясните для меня несколько пунктов. Во-первых, игрушечные зверушки. Я уверена, вы видели в отчете, что на губах жертвы найден пластмассовый лев размером 2 дюйма. «Что вы думаете по этому поводу?» Траут повернулся к Холденфилд. «Бяка!» Холденфилд бессмысленно улыбнулась. «Это все только гипотеза. Источник фигурок — детский игровой набор, но и в ковчег — имеет религиозные коннотации. В Библии потоп описывается как божий суд над падшим миром, и добрый пастырь также описывает свои действия как суд». Кроме того, добрый пастырь всегда оставлял на месте преступления фигурку только одного животного из пары. Возможно, подсознательно это имело для него значение, так он очищал стадо. В фрейдистской парадигме это можно истолковать как детское желание разрушить семью родителей, возможно, убив одного из них. Еще раз хочу подчеркнуть, что это только гипотеза. Баллард медленно кивнула, как будто ее осенило. А очень большой пистолет. В фрейдистской парадигме это очень большой пенис. На лице Холденфилд появилась настороженность. Не все так просто. А, сказала Баллард, этого я и боялась. Только казалось, что поняла. Она обратилась к Горни. А как вы трактуете большой пистолет и маленькие фигурки? Я думаю, их назначение вызвать этот разговор. Повторите, пожалуйста. Я считаю, что такой пистолет и фигурки использовались намеренно, чтобы отвлечь наше внимание. Отвлечь от чего? От того, насколько прагматично все это предприятие. Они призваны создать видимость невроза или даже сумасшествия. Добрый пастырь хочет заставить нас поверить, что он сумасшедший? У типичного убийцы, одержимого своей миссией, под рациональным мотивом всегда скрывается другой — невротического или психотического порядка. Осознаваемая миссия подпитывается подсознательной энергией, страстью убивать. Правда, Ребекка? Холденфилд не ответила. не продолжал. Я думаю, что убийца обо всем этом прекрасно знает. Я думаю, что выбор оружия и фигурки были последними штрихами манипулятора виртуоза. Профайлеры ожидали от него таких деталей, он дал им, что просили. Эти детали сделали теорию миссии правдоподобнее. Убийца не хотел лишь, чтобы предположили одно, что он абсолютно вменяем, и его преступление имеет совершенно прагматический мотив. Собственно, традиционный мотив для убийства. Потому что тогда следствие пошло бы по совершенно другому пути и, возможно, очень быстро его бы вычислило. Траут испустил нетерпеливый вздох и обратился к Баллард. «Мы с мистером Гурни все это уже обсуждали. Это все не более чем предположения. Они не подкреплены доказательствами. Честно говоря, слушать этого второй раз утомительно. Принятая сегодня версия предлагает совершенно связанное понимание дела. Единственное рациональное и связанное понимание, которое было предложено». Он поднял свою распечатку с новым письмом доброго пастыря и помахал ею. Кроме того, это новое послание на сто согласуется с первоначальным манифестом и крайне правдоподобно объясняет его нападение на вдову Гарольда Блума. «Что ты об этом думаешь, Ребекка?» — спросил Гурни, показывая на распечатку в руке Траута. «Мне нужно время, чтобы его получше изучить, но прямо сейчас я с достаточной долей профессиональной уверенности могу сказать, что оно написано тем же человеком, который написал первоначальный документ. «Что еще? Она поджала губы, словно обдумывая разные варианты ответа. Он выражает то же снидающее автора негодование, которое сейчас усилилось из-за выхода телепрограммы «Осиротевшие». Его новое недовольство, послужившее триггером для убийства Рут Блум, связано с тем, что «Осиротевшие» восхваляют недостойных людей. Все это очень разумно», — вставил Траут. «Это подтверждает то, что мы говорили о деле с самого начала». Гур не проигнорировал его слова и снова обратился к Холденфилд. «Как по-твоему, насколько он разгневан?» «Что?» «Насколько разгневан человек, который это написал?» Этот вопрос, казалось, ей удивил. Она взяла свою распечатку и перечитала текст. «Ну...» Он употребляет эмоциональные выражения и образы. Кровь, зло, повинны, понести наказание, смерть, яд, чудовище. В своем роде библейский гнев. А что мы видим в документе? Гнев или описание гнева? Уголок ее губ слегка скривился. А в чем различие? Мой вопрос вот в чем. Это человек в ярости выражает свои эмоции. Или же спокойный человек пишет так, как, по его мнению, должен писать человек в ярости?» Тут опять вмешался Траут. «В чем смысл этого разговора?» «Все очень просто», — сказал Гурни. «Я спрашиваю, что считает доктор Холденфилд, проницательный психотерапевт? Автор этого послания выражает свой собственный гнев? Или он, так сказать, пишет за придуманного героя, доброго пастора. Траут посмотрел на Баллард. «Лейтенант, мы не можем потратить целый день на подобные эксцентрические теории. Вы ведете совещание, убедительно прошу вас вмешаться». Гурни по-прежнему глядел на Ребекку. «Это простой вопрос, Ребекка. Что ты думаешь?» Она ответила после долгой паузы. «Я не знаю точно». Гурни наконец почувствовал честность в ее взгляде и в этом ответе. Баллард казалась встревоженной. «Дэвид, вы только что употребили по отношению к доброму пастырю выражение «совершенно прагматический». Какой совершенно прагматический мотив мог быть у убийцы, чтобы застрелить шестерых человек, которых так мало связывает между собой, если не считать экстравагантных машин?» «Экстравагантных черных Мерседесов», — уточнил Гурни скорее для себя, чем для нее. На ум ему снова пришел человек с черным зонтом. Пересказывать фильм на совещании по поводу реального преступления, тем более в недружелюбной обстановке, было рискованно, но Гурни все же решил это сделать. Он пересказал, как убийцы, преследующие человека с черным зонтом, растерялись, когда он растворился в толпе людей с такими же зонтами. Черт побери, какое это имеет отношение к тому, что мы собирались обсуждать? — впервые подал голос Дейкер. Гурни улыбнулся. «Я не знаю. Я просто чувствую, что имеет. Я надеялся, что в этой комнате есть проницательные люди, которые смогут разглядеть эту связь». Траут закатил глаза. Баллард взяла распечатку с вопросами Гурни. Ее взгляд остановился на середине страницы. Она прочла вслух. «Все ли убийства одинаково важны?» Она обвела взглядом собравшихся. «В свете истории о человеке с зонтом этот вопрос кажется мне интересным». «Я не понимаю, какое это имеет значение», — сказал Дейкер. Баллард снова поморгала, словно перебирая в уме разные возможности. «Предположим, что не все жертвы были его основной целью». «И чем же были остальные? Ошибкой?» — лицо Траута выражало скепсис. Гурни уже обсуждал эту версию с Хардвиком. Получалось слишком неправдоподобно. «Не ошибкой», — сказал он, — «но они могут быть второстепенными». «Второстепенными?» — повторил Дейкер. «Что, черт побери, это значит?» «Пока не знаю. Это только вопрос». Траут с грохотом уронил руки на стол. «Вот что я вам скажу и повторять не буду». «В любом следствии наступает момент, когда надо перестать сомневаться в очевидном и сосредоточиться на преследовании преступника». «Проблема в том», — отозвался Горни, «что по существу никто никогда не сомневался». «Хорошо, хорошо», — Баллард подняла руки, останавливая спор. «Я хочу обсудить дальнейшие действия». Она повернулась к Легу слева от нее. «Энди, дай нам краткий обзор событий». Дамам. Он вынул из кармана какой-то изящный гаджет, нажал несколько кнопок и стал читать с экрана. Специалисты по сбору показаний ограничили доступ к месту преступления. Вещественные доказательства собраны, описаны и внесены в систему. Компьютер передан на судебную компьютерную экспертизу. Скрытые отпечатки пропущены через IACO. Интегрированная автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. Имеется предварительное заключение судмедэкспертов. Отчет о вскрытии и токсикологический анализ будут готовы в течение 72 часов. Фотографии места преступления и жертвы внесены в систему, так же как отчет о происшествии. Отчет информационной службы криминальной юстиции, третья редакция, внесен в систему. Доступны первые полные опросы свидетелей. Краткие отчеты будут готовы позже. «Опираясь на показания двух очевидцев, видевших в окрестностях армейский или гражданский Хаммер или другую похожую машину, департамент автотранспорта составляет список владельцев всех похожих машин, зарегистрированных в штате Нью-Йорк». «И как предполагается использовать эти списки?» — спросил Траут. «Это база данных, по которой мы сможем пробить любого подозреваемого, как только он появится», — ответил Клек. Вид у Траута был скептический, но он промолчал. Гурни было неуютно от мысли, что он уже знает ответ на вопросы Клегга. Вообще-то он приветствовал максимальную открытость, но в нынешней ситуации он боялся, что откровенность только всех отвлечет и все попусту потеряют время, обсуждая Клинтера. А Клинтер, в конце концов, не мог быть добрым пастырем. Он особенный и, возможно, сумасшедший. Но чтобы злодей? Нет». Практически наверняка не злодей. Но у Гурни был и другой повод промолчать, более субъективный. Он не хотел создать впечатление, что слишком хорошо знаком с Клинтером, слишком с ним связан, на одной волне. Он не хотел, чтобы его запятнала эта связь. Тогда, во время ланча в Бранвилле, Холденфилда глушила его диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство. У Макса Клинтера тоже было ПТСР. Гурни не нравилось это совпадение. Клекли стал свой отчет. Отпечатки протектора на парковке у автомастерской Жестянка у озера исследуются. Фотографии отосланы судебным транспортным экспертом для проверки по базам первичного и вторичного рынка. У нас есть хороший параллельный отпечаток двух колес. Надеемся на уникальную ширину колеи. Он оторвал глаза от экрана. Это все, что мне известно на сегодняшний момент, лейтенант. Они сказали, в какие сроки будет готов физический анализ письма доброго пастыря. Чернила, бумага, год выпуска принтера, скрытые отпечатки пальцев на внешнем конверте, внутреннем конверте и так далее. Сказали, что через час это будет понятно. А предупреждение потенциальным жертвам? Мы начинаем этот процесс. У нас есть предварительный список членов семей в материалах агента Дейкера. Я полагаю, у мисс Карасон есть свой список контактов, как подсказал мистер Гурни. Керли Мэдден из отдела связей с общественностью помогает составить текст. Она понимает задачу. Срочное серьезное предупреждение, но без паники. И понимает, насколько эта задача важна. Она поставлена в известность. Хорошо. Я бы хотела видеть черновик, прежде чем будут обзванивать родственников. Эту задачу надо решить как можно скорее. Гурни еще больше укрепился в своем мнении об этой женщине. Стресс действовал на нее как витамины. Возможно, работа была ее единственным пристрастием, и почти наверняка она хотела, чтобы все на свете происходило как можно скорее. Кто не спрятался, она не виновата. Баллард оглядела присутствующих. Вопросы. Вы, похоже, одновременно держите руки на разных рычагах, заметил Траут. Что еще нового я упустила? «Я хочу сказать, что иногда нам всем необходима помощь. Несомненно, пожалуйста, обращайтесь, если она вам понадобится». Траутер смеялся, столь же тепло и мелодично, как звучит стартер при умирающем аккумуляторе. «Я всего лишь хотел вам напомнить, что у нас, на федеральном уровне, есть ресурсы, которых, возможно, нет у вас в Оберне и Соспарилье». И чем яснее становится связь между настоящим убийством и старым делом, тем большее давление на нас всех будут оказывать, призывая расследовать нынешнее дело на федеральном уровне. Возможно, завтра так и будет, но не сегодня. Давайте жить сегодняшним днем. Траут улыбнулся так же механически, когда этого смеялся. Я не философ, лейтенант. Я всего лишь реалист и говорю, каково положение вещей и чем непременно завершится это дело. Вы, конечно, можете это игнорировать до последнего, но нам надо прямо сейчас обозначить некоторые общие правила и направления взаимодействия. Баллард посмотрел на часы. Прямо сейчас у нас короткий перерыв на ланч. Сейчас 12, я предлагаю снова встретиться в 12.45 и обсудить общие правила и направления взаимодействия, а также текущее положение дел. Насколько позволят общие правила. Она смягчила свой сарказм улыбкой. «Кофе и автоматы с едой в этом здании чудовищны. Может быть, гостям из Олба не посоветовать, куда пойти на ланч?» «Не нужно. Мы сориентируемся», — сказал Траут. Холденфилд казалась чем-то озабоченной, беспокойной. Ей явно было не по себе. Дейкер выглядел так, словно бы он вообще ничего не чувствовал, кроме желания прикончить всех в мире нарушителей порядка. По одному. Мучительно. Баллард и Гурни сидели в закутке, похожем по форме на подкову, в маленьком итальянском ресторанчике с баром и тремя вездесущими телеэкранами. Оба заказали по лёгкой закуске и одну пиццу на двоих. Клек остался в офисе, чтобы следить за исполнением множества задач, поставленных утром. Баллард все время молчала. Она выужила из салата острый перец и отодвигала его на край тарелки. Найдя и достав последний перчик, она посмотрела Гурни в глаза. «Скажите, Дейв, что же вы, черт возьми, задумали?» «Задайте вопрос поточнее, и я с радостью на него отвечу». Она посмотрела на свой салат, подделала вилкой один из острых перцев, отправила его в рот, прожевала и проглотила без малейшего дискомфорта. «Я чувствую, что вы отдаете этому делу много энергии. Очень много. Тут что-то большее, чем желание помочь девочке, увлеченной своей идеей. Так что же? Я должна это знать». Он улыбнулся. «А Дейкер случайно не говорил вам, что Рам хочет, чтобы я участвовал в их программе и критиковал неудавшиеся расследования?» ты такое говорил». «Так вот, я не собираюсь этого делать». Она посмотрела на него долгим оценивающим взглядом. «Хорошо. У вас есть какой-то иной финансовый или карьерный интерес, о котором вы мне не сказали?» «Нет». Хорошо. Тогда что же? Что вас притягивает? В этом деле есть дыра. Такая большая, что через нее может проехать грузовик. Такая большая, что из-за нее я не сплю ночами. Кроме того, происходили странные вещи, словно кто-то пытался убедить Ким отказаться от проекта, а меня — от участия в нем. У меня на такие поползновения всегда обратная реакция. Когда меня выталкивают за дверь... «Я еще больше хочу остаться в комнате». «Я говорила вам о себе то же самое». Она произнесла это таким спокойным голосом, что было непонятно, то ли она выражает солидарность, то ли, напротив, предостерегает от попыток ею манипулировать. И не успел Горни понять, к чему это было сказано, она добавила. «Но я чувствую, что есть и другая причина». «Я права?» Он взвешивал, сказать ли ей правду. «Есть. Но мне не хочется вам о ней говорить, чтобы не выглядеть глупым, маленьким и обиженным». Баллард пожал плечами. «Вечный выбор, правда? Мы можем казаться умными, знающими, крутыми или говорить правду?» Когда я только начал углубляться в это дело с подачей Ким Карасон, я спросил мнение Холденфилд, не захочет ли агент Траут услышать мои мысли об этом деле. И она сказала, что не захочет, потому что вы больше не служите в правоохранительных органах. Хуже. Ты шутишь, вот что она сказала. Такая короткая фраза и такая болезненная. Наверное, эта причина кажется безумной, но именно поэтому я решил не ослаблять хватки и не отступаться. Конечно, это безумная причина. Но зато я теперь знаю, что стоит за вашим рвением. Она съела второй перец. «Вы все возвращаетесь к этой дыре, потому что она не дает вам спать ночами. Какие же вопросы мучают вас в два часа ночи?» Ему не пришлось задумываться над ответом. Главных три. Во-первых, время. Почему эти убийства начались именно тогда, весной 2000 года? Во-вторых, какие линии следствия были прерваны или даже не начаты из-за появления манифеста? В-третьих, почему для прикрытия реального положения дел был выбран именно такой мотив — уничтожить алчных богачей? Баллард подняла бровь, явно готовясь спорить. «Это если мы допускаем, что у него был иной мотив, кроме того, чтобы уничтожить алчных богачей. Вы-то привержены этой версии гораздо больше, чем я». «Вы тоже к этому придете. По сути дела...» «Добрый пастырь вернулся!» — прервал его нервирующий голос из телевизора над барной стойкой. Одной из мелодраматических примочек «Рам ньюс была привычка показывать в новостях известного проповедника с седой напомпадуриной шевелюрой, преподобного Эммета Пранка. «Как сообщают надежные источники, серийный убийца, кошмар северного Нью-Йорка, вернулся!» Это чудовище вновь рыщет по мирным городкам и селам. Десять лет назад добрый пастырь оборвал жизнь Гарольда Блума выстрелом в голову. Позапрошлой ночью он вернулся. Вернулся в дом вдовы Гарольда, Рут. Он вошел к ней в дом посреди ночи и вонзил ей в сердце нож для колки льда. Неестественная манера речи диктора по неволе привлекала внимание, слишком уж раздражала. «Это так, так бесчеловечно!» «Это уже за гранью!» «Простите, друзья, бывают такие моменты, когда у меня просто нет слов!» Он удрученно покачал головой и повернулся к другой стороне, разделенного пополам экрана, как будто бы телепроповедник сидел у него прямо в студии. «Преподобный пранк! Вы всегда умеете найти нужные слова, нужный взгляд на вещи. Помогите нам! Поделитесь с нами вашим взглядом на эти ужасные события!» «Ну что ж, Дэн...» Как и любой нормальный человек, я испытываю сейчас множество чувств от ужаса до возмущения. Но я верю, что в Божьем мироустройстве у каждого события есть смысл, каким бы ужасным оно ни казалось с нашей человеческой точки зрения. Но, преподобный пранк, могут спросить меня, какой смысл может быть у этого кошмара? Я отвечу, что, сталкиваясь с таким большим злом, Мы многое понимаем о природе зла в нашем сегодняшнем мире. Мне ясно, что в основе зверских злодеяний доброго пастыря, прошлых и нынешнего, полное презрение к человеческой жизни. Это чудовище не задумывается, каково его жертвам. Они для него былинки, которые он может разметать по своей воле. Они ничто, дым в воздухе, ошметки грязи. Вот урок, который преподал нам Господь. Он показывает нам истинную природу зла. Уничтожить жизнь, развеять ее, как дым в воздухе, растоптать, как ошметок грязи. Вот в чем сущность зла. Вот какой урок преподал Господь праведным, показав им дьявольские дела. «Спасибо, сэр». Ведущий снова повернулся к камере. «Как и всегда, с мудрой речью выступил преподобный Эммет Пранк. Теперь мы прервемся и прослушаем важную информацию от хороших людей, благодаря которым рам продолжает существовать». Говорящие головы сменились шумными и истеричными рекламными роликами. «Боже!» — пробормотал Гурни, взглянув на Баллард. Она встретила его взгляд. Скажите еще раз, что вы не имеете с этими людьми никаких дел. Я не имею с этими людьми никаких дел. Она еще какое-то время смотрела на него, потом сделала такое лицо, словно перец вызвал у нее отрыжку. Давайте вернемся к вашему утверждению, что некоторые пути расследования были отброшены за появление манифеста. У вас есть мысли, какие это могли быть пути? Самое очевидное, прежде всего, куибоно. Кому могли быть выгодны в самом прагматическом смысле слова эти шесть убийств? Этот простой вопрос должен стоять в начале списка тех вопросов, которые отбросило следствие, когда появился манифест и убедил всех, что убийцы движут сознание своей миссии. Я поняла. Что еще упустили? Внутренние связи, неочевидные связи между жертвами. Помимо мерседесов? Да. Виту Баллард был скептический. Тут вот в чем проблема. Получается, что машины не важны. Если они не были главным критерием отбора, то выходит, что это просто совпадение. Ничего себе совпаденица, не находите? Это уже говорил ему Джек Хардвик. Гурни тогда не нашелся, что ответить, не нашелся и теперь. Что еще? спросила она. «Тщательное расследование каждого отдельного эпизода». «Что это значит?» «Как только стало очевидно, что перед следствием серии убийств расследовать стали всю серию». «Разумеется. А как же еще? «Я всего лишь перечисляю отброшенные нити расследования. Я не утверждаю, что их обязательно надо было принять во внимание, а только то, что они были отброшены». «А можно пример?» Если бы эти убийства расследовались как отдельные преступления, весь процесс пошел бы совершенно иначе. Вы не хуже меня знаете, что было бы, если бы завели дело о преднамеренном убийстве с неизвестным мотивом и неизвестным подозреваемым. Все началось бы с расследования подробностей жизни и отношений жертвы. Друзья, любовники, враги, криминальные связи, судимости, вредные привычки, неудачные браки, скандальные разводы. Деловые конфликты, завещания, операции с недвижимостью, долги, финансовые трудности и достижения. Иными словами, мы бы копали вглубь его жизни и искали бы за что или за кого зацепиться. Но в этом деле... Да-да, разумеется, в этом деле ничего такого не было. Если убийца ездит по ночным дорогам и палит по одиноким Мерседесам, вы не тратите время и деньги и не вникаете в личные дела каждой жертвы. Именно. Как только обнаруживается психопатология, тем более если есть очевидный триггер вроде блестящей черной машины, в фокусе внимания остается одно — поймать преступника-психопата. А жертвы так — детали общей картины. Она сурово на него посмотрела. Скажите, вы же не предполагаете, что у доброго пастора было шесть разных мотивов, которые связаны с жизнью каждой из шести жертв? Это было бы абсурдно, правда? Да, как и идея, что шесть одинаковых машин — это совпадение. Мне нечего на это возразить. Ладно, хватит про отброшенные варианты. Вы недавно упомянули, что не спите по ночам, думая о таком факторе, как время. У вас есть какие-то конкретные мысли на этот счет? Пока что ничего конкретного. Иногда, задумавшись о том, когда именно что-то произошло, Понимаешь, и почему оно произошло. Кстати, раз ж вы упомянули мои бессонные ночи, я кое-что вспомнил. У Пола Мелани, сына Бруно Мелани, вероятно, будущего участника проекта Ким, есть разрешение на ношение пистолета Desert Eagle. «Когда он его получил?» «У меня нет доступа к этой информации». «Правда?» — она помолчала. «Раз уж речь зашла о вашем доступе к информации, я так понимаю, он заинтересовал агента Траута?» «Я знаю. Он зря тратит время. Но спасибо, что сказали». Еще его заинтересовал ваш амбар». «Откуда вы это знаете?» «Дейкер сообщил мне, что у вас сгорел амбар при очень подозрительных обстоятельствах, что следователь обнаружил вашу спрятанную канистру и что мне не нужно забывать об осторожности, сотрудничая с вами». «И что вы из этого поняли?» «Что они вас очень не любят». «Хм, какое открытие!» «Думаю, накладно иметь такого врага, как Мэтью Траут». «Волков боец, в лес не ходить». Балверт кивнула и почти улыбнулась, затем достала телефон. «Энди, добыть мне информацию об одной лицензии на оружие. Пол Мелани. Да, того самого. На Дезерт Игл. Мне сказали, что у него есть лицензия, но очень важно, когда он ее получил. Нужна дата первой лицензии. Да. Спасибо. Они молча доели свои закуски и большую часть пиццы, между тем, как с трех экранов орала вульгарная реклама разных реалити-шоу. Одно шоу называлось «Американские горки». Судя по всему, в нем четыре мужчины и четыре женщины пытались сбросить или набрать вес. Или набрать, а потом сбросить за 26 недель. Выигрывал тот, кто за это время набрал или сбросил больше всех. Причем по правилам проекта все восемь участников не должны были разлучаться. Предыдущий победитель увеличил свой вес со 130 до 261 фунта, а потом снова опустился до 129 и заработал призы за удвоение веса и за похудение вдвое. Пока Гур не гадал, то ли у Америки специальный патент на безмозглые СМИ, то ли это весь мир сошел с ума, ему пришла СМС от Ким с просьбой проверить почту. Она переслала ему запись интервью с Джимми Брюстером. Ее имя на экране телефона напомнило ему еще об одной логистической задаче. Он посмотрел на Баллард, которая как раз подзывала официанта, чтобы попросить счет. Я так понимаю, вы захотите отправить экземпляр письма, полученный Ким, в лабораторию в Олбани. Что ей с ним делать? Где она сейчас? В квартире моего сына на Манхэттене. На секунду-другую она замешкалась, словно бы подшивая этот факт к делу. «Пусть отнесет его в отделение связи Департамента полиции Нью-Йорка на полис-плаза-1. Когда мы с вами вернемся в офис, я дам дополнительные инструкции». Гурни уже собирался положить телефон в карман, когда ему пришло в голову, что Баллард может быть интересным интервью с Брюстером. «Кстати, лейтенант, недавно Ким брала интервью у Джимми Брюстера, одного из так называемых осиротевших. Это тот, который...» — она кивнула. «Который ненавидел своего отца-хирурга. Я прочитала о нем в той куче материалов, что Дейкер на меня вывалил». «Да, это он. Так вот, Ким только что прислал мне запись своего интервью с ним. Вам она не нужна?» «Разумеется, нужна. Можете переслать прямо сейчас». Когда они вернулись в зал для совещаний, Траут, Дейкер и Холденфилд уже сидели за столом. Хотя Гурни и Баллард опоздали всего на минуту, Траут сурово покосился на часы. «Торопитесь куда-то ещё?» еще", спросил Гурни. Его непринужденный тон и дружеская улыбка едва прикрывали враждебность. Траут предпочел воздержаться от ответа, даже не поднял глаз и только поковырял ногтем в передних зубах. Как только Баллард и Гурни сели, в комнату вошел Клегг и положил на стол перед лейтенантом листок бумаги. Она изучила его и заинтересованно нахмурилась. «Значит ли это, что вы начали обзванивать и предупреждать родственников?» «Начали обзванивать, чтобы установить контакт», — сказал Клегг, «и побыстрее выяснить, с кем есть связь, а с кем нет. Тем, до кого удалось дозвониться, мы говорим, что перезвоним в течение часа и сообщим информацию, связанную с этим делом. «Тех, до кого не удалось, просим перезвонить». Баллард кивнула и снова пробежала глазами страницу. «Согласно этому списку, вам удалось напрямую связаться с сестрой Рут Блум, которая ехала из Орегона в Аврору, с Ларри Стерном в Стоунридж и с Джимми Брюстером в Барквилле. А что с остальными?» Просьбы перезвонить, оставлены Эрику Стоуну, Роберте Роткер и Полу Мелани». «У вас есть их электронные адреса?» «Я думаю, они все есть в списке Ким Карасон». «Тогда сейчас же, помимо сообщений на автоответчик, разошлите письма. Каждому, с кем не будет связи в течение получаса, мы позвоним еще раз. Скажите Керли, что у нее есть 15 минут, чтобы представить мне черновик. Если мы не получим ответа на второе сообщение, то разошлем патрульных по адресам проживания». Клек поспешно вышел из комнаты, а Баллард сделал глубокий вдох» откинулась на спинку стула и задумчиво посмотрела на Траута. «Возвращаясь к более трудным вопросам, у вас есть соображения насчет мотива убийства Рут Блум?» «Я уже все сказал. Просто прочитайте его письмо». «Я выучила его наизусть». «Тогда вы знаете мотив не хуже, чем я. Выход программы «Осиротевшие» на РАМ-ТВ подействовал ему на больные нервы и заставил вспомнить о своей миссии». «Уничтожать богачей!» «Доктор Холденфилд, вы с этим согласны?» Ребекка натужно кивнула. «В общих чертах — да. Если быть точнее, я бы сказала, что программа пробудила в нем прежнее негодование. Негодование прорвало плотину, которая сдерживала его эмоции последние 10 лет. Ярость хлынула в прежнее русло, у него фиксация на социальной несправедливости. Результат — убийство». Интересная интерпретация, сказала Баллард. Дейв, а как вы это видите? Холодность, расчет, осторожность. Все в точности да наоборот. Ярость и ноль. Абсолютная рацио. И каков абсолютно рациональный мотив убийства Рут Блум? Прекратить выпуск осиротевших, потому что это несет для него угрозу. Какую именно угрозу? Ну или что-то, что Ким может узнать, беседуя с родственниками жертв. Или же что-то, что может осознать зритель, просмотрев передачу. К Баллард вернулся её скептицизм. «Вы имеете в виду связь, которая может быть между жертвами? Помимо машин? Мы же обсудили, что проблема в том...» Возможно, и не связь как таковую. Цель Ким, как она сама ее сформулировала, состоит в том, чтобы показать влияние убийства на тех, кто выжил. «Возможно, в нынешней жизни родственников жертв есть что-то такое, что убийца хотел бы скрыть ото всех, что-то, что могло бы помочь его разоблачить». Траут зевнул. Если бы он не зевнул, Гор невозможно и не почувствовал бы желания добавить. А возможно, это убийство, вместе с объяснительным посланием, попытка укрепить всех в устоявшемся мнении о добром пасторе. «Возможно, он пытается исключить всякую вероятность проведения того расследования, которое нужно было провести еще в самом начале». Глаза Траута запылали яростью. «Да откуда вы, черт возьми, знаете, что нужно было делать тогда?» «Ясно одно. Вы стали рассматривать это дело именно так, как хотел добрый пастырь, и поступали соответствующе». Траут резко встал. Лейтенант Баллард, с этого момента дело переходит в федеральное ведение. Весь этот хаос и идиотские теории, которые вы тут поощряете, не оставляют мне выбора. Он указал на Горни. Этот человек здесь по вашему приглашению. Он не занимает никакой официальной должности. Он неоднократно выказывал вопиющее неуважение к нашему бюро. Вполне вероятно, он окажется подозреваемым в деле о поджоге. Кроме того, не исключено, что он имел незаконный доступ к материалам ФБР и БКР. Он был ранен в голову и, вероятно, получил физические и психические травмы, которые могут искажать его восприятие и суждения. Я отказываюсь тратить время и обсуждать что-либо с ним или в его присутствии. Я поговорю с вашим майором Форбсом о пересмотре следственных полномочий». Дейкер тоже встал. Он явно испытывал удовлетворение. «Мне жаль, что вы это так восприняли», — спокойно сказала Баллард. «Когда я предлагала изложить противоположные позиции, я хотела увидеть их сильные и слабые стороны. Вы не думаете, что я достигла цели?» «Мы попусту потеряли время». «Траут прославится», — угрюмо усмехнулся Горни. Все обернулись к нему. Он войдет в историю ФБР как единственный специальный агент, который дважды брался за одно дело и дважды умудрился его провалить». Не было ни прощаний, ни рукопожатий. Уже через полминуты Гурни и Баллард остались в зале одни. «Насколько вы уверены?» — спросила она. «Насколько вы уверены, что вы правы, а все остальные нет?» Процентов на 95%. И только когда он произнес эти слова, его пронзило страшное сомнение: быть на 95% уверенным в чем-либо в такой запутанной ситуации это что-то маниакальное. Он собирался было спросить Баллард, когда, по ее мнению, следствие перейдет под контроль ФБР, как вдруг в дверях появился клек. Глаза его были вытаращены от сознания срочного дела, какое бывает лишь у молодых копов. Баллард посмотрела на него. «Да, Энди?» «Новое убийство. Эрик Стоун. Прямо перед входной дверью. Ножом для колки льда в сердце. На губах пластмассовая зебра».